Глава одиннадцатая. лин Поглаживаю пальцем буквы на экране телефона. Б-Е-К-К-Е-Т. Не могу поверить в то, что она уезжает. Не могу поверить в то, что больше никогда не услышу ее голос. Я даже не могу подписаться на нее в соцсетях. Ее там просто нет. Да. У меня останутся воспоминания о последних нескольких днях, но мне этого мало. Мне нужно ее увидеть. Накрываю ладонью обложку ее блокнота. Дневник Беккет Дианы Райан. Восемь-девять лет. Секретно. Не смотреть. Брать чужое плохо, я это знаю. Но брать чужое, потому что тебе грустно, Или потому что тебя толкает к этому любовь? Не знаю. Жужжит телефон. Пришло сообщение. Читаю от кого и чуть не задыхаюсь. Беккет Диана Райан. Планы изменились. Останусь еще ненадолго. Не хочешь потусить? Бэха. Она остается. Она остается. О, как же это чудесно! и она хочет со мной повидаться. У меня даже голова кружится. Нужно придумать что-то действительно классное. Например, в пятницу она может пойти со мной в паб. Да, было бы здорово позависать там вместе. Но захочет ли она туда пойти? В Лондоне она наверняка ходит во всякие модные места, а наши пабы с ними не сравнить. Смешно сравнивать «Хэви Порт» с Лондоном. И потом, что если они влюбятся друг в друга? Что если она в него влюбится? Нет. Нельзя о таком думать. Она не захочет стать моим другом, если я постоянно буду паниковать. Набираю дрожащими пальцами ответ. Я рада. Очень-очень рада. Есть идея. Мой парень музыкант. В пятницу играет в «Рекерс Армс». «Не против пойти?» «Л. Ха». Прикусываю щеку. «Не слишком ли?» Не слишком поторопилась с ответом. На экране телефона бегущие мерцающие точки. Она отвечает. «Забей для меня местечко». Тут уже я прижимаю ладонь к груди и даже начинаю смеяться. Глупо так, прямо как дура. Она действительно хочет пойти со мной в пап Она действительно хочет со мной встретиться. Потом вспоминаю про дневник, что лежит у меня на коленях. На обложке дневника надпись, сделанная ее детским почерком. Не следовало его красть, я это понимаю. Мне вообще не следовало воровать ничего из того, что я в своей жизни украла». «Только тут я ничего не могу с собой поделать. Это у меня в крови». «Но случай с дневником — это другое. Худшая кража в моей жизни, потому что предмет кражи принадлежал ей, а не кому-то там еще. Когда стащишь пакет с чипсами или помаду в аптеке — это ерунда. Но то, что принадлежит Беккет, — это совсем не ерунда». Она была моей единственной подругой, и я ее предала. Я ведь понимаю, как много значил для нее дневник, и как много он бы значил, найди она его сейчас. Перед тем, как родители ее отослали, она несколько дней его искала. Мы даже вместе искали, и я постоянно вынуждена была притворяться, будто не знаю, где он. Она захочет узнать, где он был все это время. «Но я не должна торопиться. Мне надо подождать. Главное, что я прочитала в ее СМС, мы теперь друзья. Настоящие друзья. А если она узнает, что я украла ее дневник, все может измениться. Но если я все сделаю правильно, мы снова станем лучшими подругами. Ничто не должно встать между нами».